«Предисловие. Эпиграф. Египетская душа, стремящаяся со всей страстью к бесконечному, воспринимала весь мир в виде прошедшего и будущего, а настоящее, идентичное с бодрствующим сознанием, казалось только узкой гранью между двумя неизмеримыми пространствами» — Освальд Шпенглер. Книгу «Месть гора», последнюю в трилогии Гераше «Слезы и зиды», можно считать очередным подтверждением того, что автор является одним из метров современного исторического романа. Рассказ о переплетении культур древних государств, описание сложных процессов в обществе, обращение к забытым обрядам и ритуалам, тема любви и раздумья над ее природой, вопросы веры и религии – все это захватывает, увлекает в неведомый, полный тайн и загадок мир. Жизнь Героше поистине удивительна. Она посвящена дальним странствиям, археологии, истории и этнологии. Раше родился в Нарбонне в 1935 году и уже в 18 лет отправился путешествовать. В течение трех лет пребывания в Сенегале и Мавритании страстно увлекается культурой Востока. По возвращении во Францию продолжает свои исследования, используя привезенные из экспедиции фотографии, документы. В 60-е начинает писать статьи для журнала «Археология». Большинство его художественных произведений посвящены именно древнему Египту. События представленного вашему вниманию романа, происходят в эпоху упадка Египта 17 века до эры. Главный герой Хети, египтянин по рождению, ставший прямым наследником трона гора, вынужден бежать в критский город Кнос из-за убийства своего приемного отца, царя Гексосов Шарека. На Крите Хети, получивший гексосское имя Хиан, надеется собрать армию для отвоевания законно принадлежащей ему власти у самозванца Екепхера. Множество испытаний выпадает на долю молодого египтянина. Минойская цивилизация Крита поражает его своими обычаями и законами. Здесь нет армии, ведь бразды правления издавна держат женщины, такие сильные духом и умные, что одна из них, юная Амимона, тотчас же очаровывает главного героя. Через несколько лет Хити с помощью флота царя Астериона удается вернуть трон гора и воцариться в Черной земле. Но мысль о том, что его первая супруга Исет жива, не дает Хити покоя. Он беспрестанно ищет ее в надежде снова обрести счастье. Романы Гераше можно сравнить с произведениями таких величайших мастеров исторического и приключенческого романа, как Генрих Сенкевич и Генри Райдер Хаггард творчество которых также описывает древние времена, опираясь на религиозные и мифологические основы жизни общества. Однако проза Героши отличается новизной и свежестью взгляда на культуру древнего Египта, описанием малоизвестных фактов, восстановлением панорамных картин, обрядов и обычаев, детальным воссозданием и анализом общественных устоев и законов. Вдумчивый читатель непременно отметит, что многие вопросы, которыми задаются герои книги, Не теряют актуальности и по сей день, существует ли Бог, каково место женщины в обществе, что такое нравственность и мораль. Начав читать эту книгу, вы очень скоро убедитесь, насколько порой трудно оторваться от путешествий по дивному миру древности, созданному пером Гироше. Приятного вам чтения!